Джек Лондон. «Мудрость Снежной Тропы» Ситка Чарли совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли «Мудрость Снежной Тропы», но он один постиг «Мудрость Белого Человека» честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщение, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока явится настоящее понимание. Ситка Чарли с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз и навсегда отрезав себя от своего народа. Но уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности, чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак, он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец, он совершил невозможное. Из этого родилось у него презрение к собственному народу. Презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырывавшаяся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Качукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слишком трусливых, чтобы напасть, но недостаточно утерявших свою волчью породу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарли. Лица их были очень худы, а скулы усеяны безобразными струпьями. Струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе, а глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарли знал это. Поэтому-то он еще 10 дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались теперь только у него и у капитана Эппингуэлла. «Марш! Развести огонь!» – скомандовал он, вынимая драгоценную коробку, спичек и неразлучные с нею полоски сухой бересты. Оба индейца угрюмо принялись за работу и стали собирать сухие ветки и валежник. Они были слабы, часто останавливались и, наклоняясь, ловили себя на бесцельных движениях или, спотыкаясь, ковыляли к месту костра, причем колени их стучали друг о дружку, как кастаньеты. После каждой принесенной охапки индейцы приостанавливались, словно от полного бессилия или смертельной усталости. Порой глаза их принимали выражение терпеливого стоицизма и глухого страдания, а затем, казалось, «Я» снова вспыхивала в них и как бы разражалось диким криком «Я! Я! Я! ЖИТЬ ХОЧУ!» доминирующей нотой всего одушевленного мира. Легкий ветерок дохнул с юга, щепля неприкрытые части их тел, и вгоняя мороз огненными иглами в их кости сквозь меха и мышцы. Поэтому, когда огонь разгорелся и на снегу оттаял влажный круг, ситка Чарли заставил своих упиравшихся товарищей помочь ему в установлении прикрытия. Это было примитивное сооружение, обыкновенное одеяло, натянутое параллельно костру с наветренной стороны и наклоненное под углом приблизительно 45 градусов. Это одеяло преграждало путь холодному ветру и направляло тепло назад и вниз на тех, кто должен был сгрудиться под его защитой. Затем они набросали ложи из зеленых сосновых веток, чтобы тела их не приходили в соприкосновение со снегом. Когда эта работа была закончена, Качукти и Гоухи принялись за свои ноги. Обледенелые макосины страшно износились от долгого путешествия, и острый лед береговых откосов изрезал их в клочья. Севашские носки – были в таком же состоянии. Когда они оттаяли и были сняты с ног, пальцы, почти все изуродованные, рассказали несложную сказку Снежной тропы. Оставив их обоих за просушкой обуви, ситка Чарли повернул назад, по той же дороге, по какой пришел. У него тоже было сильное желание присесть у огня и расправить болевшие члены. Но честь и закон не позволяли. Он с трудом продвигался по замерзшему полю, Каждое движение вызывало протест, каждый мускул оказывал сопротивление. Там, где вода от откосами берегов затянулась коркой, ему несколько раз приходилось мучительно ускорять движение, когда хрупкий грунт под его ногами угрожающе колебался. В таких местах смерть приходила легко и быстро, но он отнюдь этого не хотел. Нараставшее беспокойство ситки исчезло, когда над одной из излучин реки появились два индейца. Они спотыкались и стонали, как люди, обремененные тяжелой ношей, а между тем мешки на их спинах весили всего несколько фунтов. Ситка стал горячо их расспрашивать, и ответы, по-видимому, ободрили его. Он поспешил дальше. Вслед за индейцами шли двое белых, с двух сторон поддерживая женщину. Они тоже двигались, как пьяные, и члены их дрожали от утомления. Но женщина лишь слабо опиралась на них, стараясь подвигаться вперед собственными силами. При виде ее, лицо ситки Чарли озарилось мгновенной вспышкой радости. Он питал большое уважение к миссрис Эппингуэлл. Он видал много белых женщин, но это была первая, которая путешествовала с ним по снежной тропе. Когда капитан эпингуэл объяснил ему рискованное предприятие и предложил плату за услуги, он задумчиво покачал головой, ибо речь шла о неизведанном пути через унылые пустыни Севера, И он предвидел, что это будет одно из тех путешествий, в каких человек подвергается наибольшим испытаниям. Но когда он узнал, что жена капитана собирается сопровождать их, он начисто отказался от какого бы то ни было участия в этом деле. Будь это женщина его племени, ему было бы безразлично. Но эти женщины с юга... Нет, нет, они слишком мягки, слишком нежны для таких предприятий. Ситка Чарли не знал этого рода женщин. За пять минут перед тем ему и не снилось, что он возьмет на себя руководство экспедицией, но когда она пришла к нему со своей дивной улыбкой, со своей прямой и ясной английской речью и заговорила о деле, не упрашивая и не уговаривая, он немедленно согласился. Будь в ее глазах слабость, просьба о сожалении, либо желание использовать прерогативы своего пола, он остался бы тверже стали». Но ее ясные глаза и ясно звенящий голос, ее полная откровенность и молчаливое утверждение равенства, все это лишило его всякого благоразумия. В тот момент он почувствовал, что перед ним женщина нового сорта. И еще раньше, чем они стали товарищами по путешествию, он понял, почему сыновья таких женщин покорят землю и море, и почему сыновья его соплеменниц не могут устоять против них. Мягкая, и нежная. День за днем он наблюдал за ней, усталой, изможденной, но неукротимой, и неустанно ему слышались эти слова, мягкая и нежная. Он знал, что ее ножки были рождены для ровных тропинок и земель, осиянных солнцем, что не знали они грубых макасин севера, что их не целовали леденящие губы мороза. И он с изумлением глядел, как они целыми днями без устали и без отдыха были в движении. Всегда у нее находилась улыбка и ободряющее слово. В них она не отказывала даже последнему насильщику По мере того, как дорога становилась труднее и глуше, она казалась все крепла и набиралась новой силы. А когда Качукти и Гоухи, которые хвастались, будто им известно всякое отметина на этой дороге, как ребенку кожаные полосы своего тепи, наконец признались, что не знают, где находятся, она подала свой голос милосердия среди мужских проклятий. Она пела им в тот вечер до тех пор, пока они не почувствовали, что усталость свалилась с них и что они готовы встретить будущее с надеждой. А когда появился недостаток в пище и каждая скудная порция ревниво отмеривалась, она восстала против всех махинаций своего мужа и ситки Чарли, требуя и получая такой же паёк, как и остальные. ни больше, не меньше». Ситка Чарли гордился своим знакомством с этой женщиной. Что-то новое и неизведанное вошло в его жизнь благодаря ее присутствию. До тех пор он был сам себе хозяином, поворачивался направо или налево без чьей-то указки. Он сформировал свой характер, следуя только своим импульсам. Воспитал свое мужество, не считаясь ни с кем, кроме своей воли. Теперь же он почувствовал, что кто-то извне возвал к его лучшим чувствам. Один только одобрительный взгляд ясных глаз, одно благодарное слово ясно звенящего голоса, одно легкое движение улыбчивых губ. И он шел много часов в блаженном опьянении. Это было новым стимулом для его мужества, ибо в первый раз в жизни он сознательно гордился своим знанием снежной тропы. Они вдвоем все время ободряли падавших духом товарищей. Лица обоих мужчин и женщины просияли, когда они заметили его, так как в конечном счете он был тем посохом, на который они опирались. Но ситка Чарли, по своему обыкновению твердый, скрывая страдания и радость под железной невозмутимостью, спросил о состоянии остальных, осведомил их о расположении костра и продолжал свой обратный путь. Вслед за тем он встретил одного индейца – без ноши прихрамывающего со сжатыми губами и глазами отражающими боль в его ноге жизнь вела безнадежный бой со смертью для него было сделано все возможное но в последний момент слабый и неудачливый должен погибнуть и ситка чарли видел что индейцу оставалось жить несколько дней долго продержаться он не мог и чарли сказал ему несколько суровых но ободряющих слов Затем следовали еще два индейца, на которых он возложил обязанность помогать Джо, четвертому белому члену экспедиции. Они покинули его. Ситка Чарли одним взглядом угадал по коварно затаенной упругости их движений, что они в конце концов сбросили с себя его власть. Поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказание вернуться на поиски покинутого он увидел блеск охотничьих ножей, выхваченных из ножен. Жалкое зрелище трое истомленных людей бросающие свои последние силы в лицо могучей пустыни но двое отступили под свирепыми ударами прикладом и вернулись как побитые собаки к своре два часа спустя ведя под конвоем джо и сопутствуемой ситкой чарли замыкавшим шествие они подошли к огню где остальные члены экспедиции сгрузились под прикрытием навеса несколько слов товарищи прежде чем мы ляжем спать — сказал ситка Чарли после того, как они проглотили свои скудные порции пресного хлеба. Он говорил с индейцами на их языке, предварительно сообщив Белым суть своей речи. «Несколько слов, товарищи, для вашего же блага, чтобы вы могли остаться в живых. Я дам вам закон. Каждый, кто нарушит его, умрет. Повинен в этом будет только он один». «Мы миновали холмы молчания, и сейчас идем по верховьям Стюарта». Быть может через одну, а не то через несколько ночевок, во всяком случае в свое время мы доберемся до Юкона, где у людей есть много пищи. Поэтому будем лучше соблюдать закон. Сегодня Качукти и Гоухи, которым я приказал прокладывать след, позабыли, что они мужчины, и убежали, как трусливые дети. Правда, они забыли, забудем и мы. Но впредь пусть помнят. А если случится, что они опять забудут, то... Он небрежным, но угрожающим жестом схватился за ружье. Завтра они будут нести муку и следить за тем, чтобы белый человек Джо не оставался лежать на дороге. Чашки муки сосчитаны, если к вечеру окажется нехватка хотя бы в одну унцию. Поняли? Были сегодня и другие забывчивые. Оленья голова и тройной лосось бросили белого человека Джо в снегу. Пусть больше не забывают. С рассветом они пойдут вперед и будут прокладывать след. Итак, вы знаете закон. Смотрите же в оба, чтобы его не нарушать. Ситка Чарли был не в силах сохранить сомкнутую линию. От оленьей головы и тройного лосося, пролагавших след вперед, До Качупти и Гоухи и Джо линия растянулась на милю с лишним. Все они спотыкались, падали и отдыхали как угодно. Все они напрягали последние остатки сил, влачились вперед, пока силы не истощались. Каждый раз, как человек падал, он был твердо убежден, что больше не встанет. И все же он поднимался снова и снова. Воля побеждала, и тело подчинялось ей. Но каждая победа превращалась в трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже полз вперед на коленях. Он редко отдыхал, так как знал, какой штраф взыскивает Мороз. Даже губы мистрис Эппингуэл под конец застыли в каменной улыбке. Часто она останавливалась, прикладывала к сердцу руку в перчатке. Голова ее кружилась, и она тяжело дышала. Белый человек Джо перешагнул предел страданий. Он больше не просил, чтобы его оставили в покое, не молил о смерти. Он был спокоен и доволен в своем безболезненном и бредовом состоянии. Качукти и Гоухи грубо тащили его вперед, причем на долю его выпадало немало свирепых взглядов и пинков. Им это казалось венцом справедливости. Сердца их были горьки от ненависти и тяжелы от страха. Почему они должны оттягощать свою силу его слабостью? Ведь это была смерть. А если нет, они помнили о законе ситки Чарли и о ружье. По мере того, как день угасал, Джо стал все чаще падать. И так трудно становилось его поднимать, что они все больше и больше отставали. Порой они все трое валились в снег. Так утомлены были индейцы. А между тем, на спинах их была и жизнь, и сила, и тепло. Мешки с мукой заключали в себе всю их жизненную потенцию. Они не могли не думать об этом, и в том, что произошло, не было ничего удивительного. Люди свалились подле бурелома, где тысячи ярдов хвороста как бы сами просили спички. Рядом во льду была прорубь. Качукти посмотрел на дерево и на воду. Тоже сделал и Гоухи. И затем они посмотрели друг на друга. Ни одного слова не было произнесено. Гоухи зажег огонь. Качукти наполнил небольшую кружку водой и согрел ее. Джо разглагольствовал о вещах из иного мира на непонятном для них языке. Они намешали муки в горячую воду, пока не получилась густая жижица, и выпили много кружек этого напитка. Джо они не угощали, но его это не трогало. Его вообще ничто больше не трогало. Даже его макасины, дымившиеся среди углей догорающего костра. Кристальная снежная завеса падала вокруг них, мягко лаская и закутывая их в тесно облегающие белые одежды. И теперь их ноги могли бы еще протоптать много следов, если бы судьба не отнесла тучи в сторону, и воздух снова не стал бы прозрачен. Десятиминутная отсрочка могла бы их спасти. Но ситка Чарли, оглянувшись назад, увидел колонку дыма, поднимавшуюся над костром, и догадался. Он взглянул вперед на тех, кто был надежен, и на мистерис Эпингуэл. «Итак, мои добрые товарищи, вы опять забыли, что вы мужчины. Хорошо. Очень хорошо. Будет меньше животов, требующих корма». С этими словами Ситка Чарли снова завязал мешок с мукой и взвалил его на спину поверх собственной ноши. Он расталкивал Джода тех пор, пока боль не прорвалась сквозь блаженство бедняги и не подняла его на нетвердые ноги. Затем он вытолкнул его на тропу и указал направление. Оба индейца попытались улизнуть. — Стой, Гоухи! И ты также, качугте! Или мука дала твоим ногам столько силы, что они могут опередить быстрый свинец? Не думайте, что вы сумеете обмануть закон. Будьте мужчинами хоть напоследок и радуйтесь, что умрете с полным брюхом. Марш! Прислонитесь спиной к дереву. Плечом к плечу. Ну, марш! Оба спокойно повиновались, ибо только будущее пугает человека, а не настоящее. У тебя, Гоухи, есть жена и дети, и юрта из оленьей кожи в земле Чиппела. Какова твоя последняя воля на этот счет? Да ей то, что принадлежит мне, как сказал капитан. Простыни, бусы. Табак и коробку, издающие странные звуки по обычаю белых людей. «Скажи, что я умер на тропе, но не говори, как!» «А ты, Качукти, у которого нет ни жены, ни ребенка?» «У меня есть сестра, жена фактора в Кошиме. Он бьет ее, и она несчастна. Дай ей то, что мое по контракту, и скажи ей, что ей хорошо бы вернуться к своему племени. Если ты встретишь ее мужа, помни!» Убить его было бы добрым делом. Он бьет, а она боится. Рады ли вы умереть по закону? Рады рады! Тогда прощайте, мои добрые товарищи. Да вас сядете вы перед полными горшками в теплых юртах, прежде чем угаснет день». С этими словами он поднял ружье, и многократное эхо разбило молчание. Едва оно замолкло, как другие ружья заговорили в отдалении. Ситка Чарли вздрогнул. Выстрел был не один, а ведь в экспедиции было еще только одно ружье. Он бросил беглый взгляд на людей, лежавших так спокойно. Странно и злобно улыбнулся над мудростью снежной тропы. И поспешил навстречу людям с Юкона.